Глава 19 о монастырях и уставах На третью планету Тетэ-115 опускалась ночь Солнце почти село, в яблочном саду сгустились сумерки Собак увели соседи, зато людей в саду и в доме собралось куда больше необходимого Джон даже не пытался их разогнать Зрители четко разделялись на два кольца Лишенцы, стоявшие ближе к дому И владеющие магией Этих было меньше и держались они дальше Дом эманировал магическим заражением во все стороны Тот, кто здесь резвился, был силен И плевать хотел на технику безопасности О покойниках или хорошо, или ничего, заметила княгиня Но при всем моем уважении Господин Честнад вряд ли был профессионалом Завязать на себя все заклятия в доме Типичная ошибка неофитов. «Никаких зацепок», — отрекомендовалась Сандра, выходя из дверей. Запасенные чары высвободились все и сразу. Управляющая консоль, — она показала наполовину деревянного диска, — раскололась от переизбытка энергии. «Не смертельно, конечно, но в дом лучше не входить». «Сколько?» — с мукой хозяйственника в глазах спросил Джон. «Еще год как минимум». Слова Сандры сочились садистским сочувствием. Джон сплюнул. Вдове Хэрриот жить негде. Ладно, сообразим. Княгиня приподняла край плаща, которым было прикрыто тело дуэта Чеснота на носилках. Зачем-то еще посмотрела. Староста заглянул тоже и завернул плащ обратно. Хищный зверь не иначе. Не очень крупный. Я знал, у него были трения с барсуками. Те могли не заметить хищника. Дог жил отдельно. Были прецеденты. Он замялся, махнул рукой. «Что уж тут? Несчастный случай. Идёмте!» «Не будете искать?» — спросила Сандра каким-то особенно безразличным голосом. «Говорю же, несчастный случай», — Джон поморщился. «Кассандра, знаете, у нас тут была эпидемия, меньше года назад. Ну, вот, честно тот отказался идти к барсукам лечить. Сказал, что тогда по карантину ему придётся там и остаться». А если здесь потом заболеют? В общем, прав оказался. Здесь потом у нас действительно заболели. Он многих спас. Тех, кто не лишенцы. Те, кто лишенцы, почти все все равно умерли. И взрослые, и дети. Староста сделал паузу, словно бы подчеркивая свои слова, и закончил. С тех пор дуэйт в лес не ходил. Барсуки его очень не взлюбили. Я их не виню. Джон смотрел на Сандру так, что выражение его лица прочесть было невозможно. В конце улицы умывавшаяся кошка встала и пошла, как ни в чём не бывало, по своим делам. Вот уж кого, в отличие от собак, вопрос вредного излучения даже не волновал. «Вы найдёте нового врача?» — спросила княгиня. «Помощь сейчас не нужна? Срочные случаи». «Холли ногу сломал, но она уже заживает», — Джон пожал плечами. «Найдём». — Веру уговорю опять за врачевание взяться. Она у нас с дипломом. Но спасибо за предложение, Марина. — Пожалуйста. — Как Димка-то поживает? Институт закончил? — Закончил. книгиня усмехнулась. — Жениться собирается. Сандра сообразила, что должно быть она говорит о сыне. — И вот тебе раз. Разумеется, Сандра, как и все остальные члены экипажа, была в курсе романа капитана и штурмана. Но до сих пор ей в голову не приходило, что у княгини Может быть, сын, Сашкин ровесник. Поскольку в настоящий момент она была очень зла на Сашку, мысль эта принесла ей мрачное удовлетворение. А не рано ему. Для вампира рановато, для меньше ничего. В мать пошёл. Ага, значит, не княгинин сын. Ну, мало ли, может племянник или приёмный, злоба на Сашку это всё равно нет меняет. Сандре не удалось накричать на Сашку так скоро, как ей хотелось. Пришлось выхаживать белку, которую ужасно рвало. У нее был жар, она металась по дивану в кают-компании, куда княгиня велела ее положить, потому что там легче за ней ухаживать. Магическое отравление – штука серьезная, может кончиться очень плохо. Организмы оборотней к нему особенно чувствительны. За всеми этими заботами Сандра почти потеряла запал. Белобрызкин. «Ты знаешь разницу между детективом и криминалом?» устала спросила она, меняя у Беллы компресс на лбу. «Ну, знаю». «О, уже хорошо. Так нахер превращать первое во второе?» «Слушай, если так нужно было кого-то убить, обратился бы за помощью. Ладно, Белка не додумалась, но ты...» «Вот именно», — сердито отозвалась Катерина. Она гремела посудой на камбузе, готовила особый укрепляющий отвар по рецепту княгини. «Убийство? Отвратительно! Чем уж так провинился этот несчастный чародей? Все дела можно было решить мирно, а не идти на поводу у этих... оборотней!» «Ну-ну», — на сей раз Сандра говорила холодно. «Они взрослые люди, сами знают, что им делать». «И ответственность нести готовы за всё, что сделали? И погоди, ты разве его не ругала?» «Я не за то ругала». «Готовы-готовы насчёт ответственности». — рассеянно произнёс Сашка с тревогой, глядя на сероватое лицо Белки. — Не человека а посмертная маска. — Вон, она уже несёт. — Катя, как ты столько лет на кораблях проходила, а простого не знаешь? — Чего не знаю? — Того, что товарищу надо помогать. Если что-то низкое делает, это одно, ну, бесчестное там. Но Белка поступала так, как она считала правильным. И я поступил, как считал правильным. «Не мог я её в беде оставить, понимаешь?» «Нужно было помочь». «И вот поэтому ты дурак», — мрачно подвела итог Сандра. «Обратились бы ко мне, обсудили всё, и никто в жизни не догадался бы, что это убийство. И никаких эксцессов». «А ты, Катерина?» «Не моё дело, я поняла», — ядовито процедила Катерина. «Естественно. Сколько кораблей, столько и правил». «Это универсальное», — отрезала Сандра. «Ага». Катерина вышла из-за кухонной стойки с кружкой отвара и, очень ласково поддерживая полусознательную белку за плечи, начала поить её укрепляющим зельем. Белка пила, не просыпаясь. «Конечно, одна я дура. Может, при больной ссориться не будете?» Сашка неожиданно заспорил. «Не так уж всё глупо получилось, так и спустили на тормозах. Потому что мы с не всё покрыли, и староста всё понял». «Идиот!» — сурово сказала Сандра. А так достаточно на тебя только посмотреть, и сразу понятно, кто и в чём виноват. — А вот тут я соглашусь, — заметила Катерина, поджав губы. — Очень колоритный фонарь получился. Всю деревню осветит. — Это не там, — выдавил из себя Сашка. — Ах, вот оно что. Хочешь сказать, у кого-то тут такой ревнивый муж или очередная отвергнутая возлюбленная? Сандра говорила с хорошо понятной смесью гнева и ехидства. Роскошнейший, сине-фиолетовый фонарь во весь левый глаз, переходящий в синяк на скуле штурмана, загадочно переливался в свете заходящего солнца, что проникало сквозь распахнутый палубный люк. Штурман долгим взглядом единственного открытого глаза посмотрел на Курмчева. Потом все-таки сказал. «Бабочка». «Что бабочка?» «В глаз влетела». «И морду набила?» «Нет, ударилась сильно». Это бражник местный какой-то был. Здоровенный такой, летел быстро. И ты его не заметил? Понимаешь, я медитировал на краю леса. Вопросов больше нет. Сандра смирила его взглядом и вздохнула. Дуракам везет. Смотри, не поумней, златовласка. Два дня спустя блик скользил по реке к устью. Сандра подняла сильный ветер, который позволял почти не заморачиваться с парусным вооружением. Ну, подняли и подняли, само хлопает. В эфир капитан постановила выходить с моря, чтобы берег остался за горизонтом. Поселковым потом из реки рыбу есть. Белка оправилась еще до отплытия, сходила даже уже к барсукам и вернулась на корабль, лишь чуть молчаливее обычного. Даже Катерина не попыталась накачать ее лекции на тему «что такое хорошо и что такое плохо». Очевидно, вовремя сообразила, что ничего худшего для корабельного духа невозможно себе представить. Теперь экипажу оставалось только глазеть на медленно темнеющее небо, куда одна за другой высыпали знакомо-незнакомые звёзды и лениво болтать о том о сём. Загрузили в общей сложности 15 тонн изделий из железа и стали, от столовых приборов до холодного оружия. Часть — абордажная хладная сталь, часть — заготовки под клинки, только зачаровать осталось. я не штурман но три недели под парусами и мельница на закуску единственный способ этот рейс хоть как то окупить иначе кристаллов сожгли бы на астрономическую сумму или тащились бы полгода сашка молча слушал они стояли облокотившись на высокий фальшборрт и сашка если выпрямлялся мог видеть сандрину спину у этой спины он спросил то о чем хотел узнать еще позавчера да забыл санек а у них тут «Врачи есть, которые лишенцев лечат?» Лопатки Сандры замерли. «Ага», — сказала она совершенно спокойно. Кроме этого, чаровника были двое, которые лишенцы. И еще не практикующие. Обычный набор бабкиных средств. Травки там всякие. Знать они знали не больше, чем земные. «Ты к ним ходила, да?» «Ходила», — Сандра вздохнула и продолжила незаинтересованным тоном. Вот, когда тебя эти пять девчушек утащили. Расспрашивала. Они тут в прошлом году двоих мальчиков от воспаления легких вылечили. В реке купались осенью. А одна взрослая женщина два года назад от этого же умерла. Статистика. Ага, статистика, кивнул Сашка. Некоторое время они стояли рядом, потом штурман решил спуститься в свою каюту. И замер на трапе. Из кают компании доносилась тихая мелодия. Быстрая, щемящая, совершенно незнакомая и совершенно непонятного происхождения. Сашка сделал несколько нерешительных шагов по коридору и услышал. «Гармоника, что надо. Больше никто не умеет таких делать», — довольно произнесла людоедка. «У тебя неплохо получается». Голос княгини казался, как всегда, равнодушным. Сашку он не обманул. «Растеряла половину навыка. Надо будет гаммы погонять». «Инструмент разыграть как следует. Но не зря в такую даль пёрлись, Таких штук, кроме как здесь, больше нигде не делают», — подытожила Суперкарго. «Не буду говорить Саньке», — решил для себя Белобрысов, тихонько подымаясь назад на палубу. Интерлюдия с художником За окном мокли зелёные листья вперемешку с жёлтыми на фоне белой штукатурки золотых башен. Они там торчали, как украшения на торте. Нелепые, но кому-то нужные. Дождь что-то шептал березам за распахнутыми створками окна, а те благосклонно внимали. Август. Сандра стояла, опершись на подоконник в их городской квартире. Ей все казалось, что тот день еще не кончился. Артур лежит в постели и сердито отказывается от чая с вареньем. Нет, совсем сердито, он не умеет. но так как ему это доступно, с некоторой конфузливостью и смущенным раздражением. «Ну что ты за мной ухаживаешь, будто я ребенок или больной?» — говорит он, принимая дымящуюся чашку из ее рук. «Просто небольшая простуда. Кстати, ужасно получилось», — продолжает отхлюбывая. «Приторно». И допивает до конца, морщась от того, что слишком горячо. Сандра тихонько улыбнулась дождю, и сказала вслух, как будто продолжала тот, давным-давно отзвучавший в этой самой комнате диалог. «Если ты не ребёнок и не больной, не капризничай». «Ты потом сыграешь мне?» «Ты же всё равно не оценишь». «Да ладно, я способен отличить одну мелодию от другой. Это всё, на что ты способен в плане восприятия музыки. А тебе всё равно нравится играть для меня». Он говорит это неизвительно, как можно было бы подумать. С мягкой, извиняющейся улыбкой. Его запястье двигается по блокноту, лежащему на коленях, быстро набрасывая летящими линиями силуэт. Распахнутая створка окна. Женщина в мешковатых брюках и обтягивающей майке облокотилась на подоконник. В руке сигарета, на запястье спиток браслетов. Вот живая девушка сдула солбачелку, и та, что на рисунке, немедленно скопировала ее выражение лица. «Конечно!» Мне нравится играть перед публикой. Я тщеславна. Теперь, в настоящем дне, при настоящем дожде, этот набросок лежал одним из многих в чемодане под кроватью. Там было то, что не удалось или рука не поднялась продать. Говорят, что картины и наброски резко дорожают после смерти художника. Это правда. Одну комнату Сандра сдавала. Она ей была не нужна во время полетов. А зачем квартире пропадать? Район хороший, в пирс Пирсарден, несмотря на отсутствие пляжа, летом народу приезжало в большом количестве. Но большая комната, та, что раньше была студией и чаще всего спальней, в отсутствие Сандры оставалась закрытой и запечатанной. Здесь всё было ровно так же. Картины на стенах, два мольберта, маленький гончарный круг, на стенах благожелательные надписи и пентаграммы. Только ящики с красками и кистями, равно как драпировки, убраны в чемоданы и под кровать. Когда Сандра бывала дома, она спала на этой кровати и курила у этого окна. Говорила ей сестра Психея, не бросай школу, не выходи замуж в 16 лет. В общем, наверное, права была. Но Сандра тогда считала, нельзя терять ни года, ни месяца, ни дня. И Сандра тоже оказалась права. Ещё правее, чем думала. Девушка щелкнула пальцами левой руки, испепеляя сигаретный окурок. Год прошел, а мира в душе нет, как и не было. Можно сколько угодно изображать смирение, но сердце все равно рвет на части от несправедливости бытия. В общем, простая история. меньше без магических способностей вообще живут недолго. А еще они часто умирают. От врожденных болезней... Потеря магии частенько идёт рука об руку с целым букетом заболеваний от того, что попадают в криминальные разборки, от простуды, перешедшей в воспаление лёгких. Их ведь не умеют лечить. Магия их не берёт. Но почему, чёрт возьми, тогда? Почему именно он? Когда кого-то сбрасывает за борт при абордаже налетевшим шквалом, когда отказывают кристаллы и корабль утрачивает поле, чтобы тут же выпасть из эфира и потерять весь воздух в безжизненном космосе. Это знакомо и понятно. Всех нас однажды поглотит бездна. Все мы сами выбрали свою судьбу. Но Артур ведь просто рисовал. Он жизни без этого не мыслил и просто схватил простуду, работая на натуре. А потом эта простуда все не проходила и не проходила. Мысли прокручивались одна за другой, и хотелось не то выматериться, не то схватить кровать и бухнуть её об стену, не то схватить скрипку и играть, играть, играть, пока клокочущие внутри слёзы не прорвутся наружу, пока не упадёшь на кровати и не завоешь в бессильной тоске. Сандра не поддавалась. Уже пробовала. Хватит. Она знала, что это пройдёт. Август. Ничего личного. Кассандра достала из кармана широких штанов портсигар и выщелкнула еще одну сигарету. Всего лишь третью.